Свет уходил вместе с днем. Они сидели у костра, наблюдая за его уходом. Легкое чувство голода, возникшее к вечеру, вполне утолили сдобные шары, которые набрали Сюзанна и Джейк. Ронд погрузился в глубокое раздумье, причиной которого послужили несколько слов Слайтмана-старшего. Потом вскинул голову, оглядел свой котет. «Некоторые из нас, может, и все». Возможно, встретиться этой ночью в Нью-Йорке. Я только надеюсь, что на этот раз мне удастся попасть туда. Сказала Сюзанна. Как решит к так и будет. Самое главное, мы должны держаться вместе. Если только один из нас попадет сегодня туда, я думаю, это будешь ты, Эдди. Если только один из нас попадет туда, ему, Может, ей надо оставаться на месте, пока вновь не звучит эта мелодия. Эти колокола. Камэн. Вставил Эдди. Называл эту музыку Энди. Вы все это поняли? Они кивнули. Но, взглянув на их лица, Роланд понял, что каждый из них зарезервировал за собой право решать, как поступить в тот самый момент, в зависимости от ситуации. Как, собственно, он ожидал. Потому что... Они или уже стали стрелками, или еще нет. Он удивил даже себя, потому что с его губ сорвался короткий смешок. «Что ты нашел забавного?» – спросил Джейк. «Я просто подумал о том, что за долгую жизнь приходится иметь дело с такими странными людьми». «Если ты про нас, позволь мне кое-что тебе сказать, Роланд». Не замедлил с ответом Эдзи. «Тебя-то уже нормально мне назовешь». «Полагаю, что нет». И если в Нью-Йорк попадут двое из нас, трое, может все четверо. Мы должны взяться за руки, когда зазвучит музыка. Сюзанна вдруг запела, удивив всех. Только Роланду показалось, что песня какая-то странная. Она выкрикивала строчку за строчкой, практически не связывая их друг с другом. Но пусть песни не получалось, ее голос звучал достаточно мелодично. Дети, когда вы слышите кларнет, Дети, когда вы слышите флейту, Дети, когда вы слышите тромбон, Вы должны поклониться идолу. Что? Песня «Поля». ответила она. Такие пели мои дедушки и бабушки, и их родители, собирая хлопок своим хозяевам. Но времена меняются. Она улыбнулась. Впервые я услышала ее в кофейне «Гринвич Виллидж» в 1962 году. И пел ее мужчина, белый блюзмен, которого звали Дэйв Ван Ронг. Готов спорить, аран Дипна тоже там был? Пробормотал Джейк. Черт, готов спорить, сидел, блядь, за соседним столиком. Сюзанна повернулась к нему, удивленная, сосредоточенная. Почему ты так решил, сладенький? Потому что он подслушал, как Кэлвин Тауэр говорил, что этот парень, Дипна, болтался на «Виллидж» со… Что он сказал, Джейк? «Не по «Виллидж», по «Бликер Стрит»,» — рассмеялся Джейк. «Мистер Тауэр сказал, что мистер Дипна болтался по «Бликер Стрит» еще до того, как Боб Дилан научился играть на своем «Хоноре». Это, наверное, аккордеон. «Должно быть», — кивнул Эдди. «И пусть я не поставлю Это... на слова Джейка ферму, но готов поставить больше, чем карманную мелочь. Меня даже не удивит, если выяснится, что барменом в той кофейне был Джек Андолини, потому что именно так устроена жизнь Девятнадцати Ландии. «В любом случае, те из нас, кто попадет в другой мир, должны держаться вместе», — повторил Роунд. «На расстоянии вытянутой руки. Постоянно». «Не думаю, что я туда попаду», — вырвалось у Джейка. С чего ты так решил? Удивлённо спросил стрелок. Потому что я не смогу уснуть. Слишком возбуждён. Но со временем они все уснули.